Глава пятая. Дознание. В кабинете политмейстера собралось все начальство. Кроме Кузнецова и Баулина присутствовали пристав московской части Коллежский регистратор Будильников и Астраханской, не имеющий чина Савинов, а также надзиратели Новоалександровской Слободы Киреев и Емской Бухало. Эти две Слободы В полицейском отношении подчинялись рязанскому уездному исправнику, но сложились особые обстоятельства, и губернатор распорядился временно переподчинить их полицмейстеру. У окна молча притулился начальник третьего стола первого отделения губернского правления, ока князя Оболенского. Совещание вел Кузнецов. Он сообщил тем, кто не в курсе подробности преступления, и добавил — По просьбе губернатора дознание возглавил статский советник Лыков, чиновник департамента полиции, приехавший сюда на ревизию сыскного отделения. Он человек опытный, мы надеемся на его умение. Рязанцы покосились на командированного. Ну-но, -ну. полисмейстер продолжил: У нас с Алексеем Николаевичем уже появилась версия. Почерк убийства в новой стройке, схож с разбойным нападением возле Спас-Клепиков. Четверо напали на крестьян, возвращающихся из города с выручкой. Отца, главарь, человек корпусный, убил ударом топора сразу, без единого слова. Сыновей поранили ножами, отобрали деньги и ушли. Здесь то же самое. Сила удара, орудие убийства, показания владельца Винницы насчет четверых неизвестных, ног, совпадений, даже слишком много». — встрял в разговор Будильников. — Другие версии тоже надо не держаться только одной этой. — Совершенно с вами согласен, — кивнул Лыков. — Мы, с Сергеем Филиппчим, того же мнения, слишком много совпадений. Опросили первого попавшегося торговца, и тут же он вспомнил про четверых разбойного вида, как в книжке. Кузнецов дал всем высказаться и продолжил. Я заслушал уездного исправника. Он ведет до здания по разбою, но топчется на месте. Никаких улик. Свидетелей, приметно подавших не запомнили, Был темно, неожиданно, и сразу их взяли в ножи. Помнят только, что главарь длинный, и что одеты все четверо были как фабричные. Обратим внимание на этот факт. Государство у нас сословное. Важный факт, подхватил Баулин. И в ночь убийства в новой стройке появились четверо неизвестных, такой же наружности. «А что у нас в городе с пролетариатом мотива Кузнецов махнул рукой, помягче, с формулировками. Начальник сыскного отделения продолжил свою мысль. И «Рязань не самый промышленно развитый город. Чистых рабочих насчитывается всего 1300 человек. Заводов раз-два и обчелся». И они, не сказать, чтоб крупные. Кроме завода пахотных орудий и сельскохозяйственных машин. И паровой мельницей Масленникова. Опять встрял с комментарием пристав Будильников. И мельницы, согласился городской сыщик. Я бы добавил еще суперфосфатный завод, он на подъеме. Кузнецов счел необходимым пояснить командированному. Наши рязанские фосфориты... Обширно распространяются по всей России и спорят с бесарабскими и подольскими. Баулин выдержал паузу и продолжил. «Прочие заводы числом около шестидесяти имеют небольшой персонал. Краскотерочный завод, шпалопропиточный, свечно восковой винокуренный, мыловаренный, гончарный, каретный, экипажный, лесопильный и кирпичный. Все их можно обшарить». Если господа приставы помогут соискному отделению, придадут нам смышленных городовых для обхода. «Помогут!» — со значением сказал полицмейстер. На лицах господ приставов появилось унылое выражение. Кузнецов увидел это и вспылил. «Умышленное убийство!» «Это вам не бочонок сельдей украли! Все обязаны помогать Баулину, все! Спрошу с каждого!» А губернатор с меня шкуру спустит, если не найдем злодеев. И правильно сделает. Он чуть остыл и обратился к губернскому секретарю. Сколько вам нужно человек? Хотя бы по десятку от каждой части. Большие предприятия мы сами обойдем. Притоны вокруг базаров тоже. Мелочь хорошо бы поручить частям. Особое внимание обратить на троицкую слободу. Сургучный завод, где работал Полуткин, там расположен. Мельница, там лесные склады, нефтяная торговля обществу Мазут тоже там, а полицейский надзор слабый. В казармах селит кого не попади, и рабочие, кто имеет свои дома, охотно спрячут за бутылку ханжи человека без паспорта. Облава, сообразил надзиратель Троицкой Слободы Киреев. И немедля. — Сегодня же ночью, — приказал полицмейстер, — я сам пойду с вами. — Убийцы в моем городе не позволю. Лыков дал начальству выпустить пар и обратился к Баулину. — Сергей Филиппович, расскажите, что дал опрос жителей новой стройки? — Так точно. А... <с> — А... ничего не дал. Видели около полуночи двоих, что шли в сторону Лазаревского кладбища. Двоих, а не четверых. Там ни одного фонаря, разглядеть не вышло. Вроде бы один рослый, в мохнатой папахе, как у сибирских стрелков. Но где Рязани, а где сибирские стрелки? Начальник сыскного в отделении обратился к полицмейстеру. — Петр Григорьевич, когда же там освещение проведут? — Убивать уже стали. Войдите с отношением в городскую управу. — Управе сейчас не до того, — пояснил надворный советник. Готовят выборы в Думу на новый четырехлетие до восемнадцатого года. Ты давай ближе к делу. Так точно. Добовладелец, который, Власов, в ту ночь отсутствовал. Дворника у него нет и никогда не было. Соседи сказали, что спали и ничего не слышали. Пусто. А купоны, что отобрали у Пишванова, чистые, вскрытие. И перед смертью убитый пил водку, закусывал хлебом с горчицей. Такое угощение предлагают во всех кабаках, а их в городе два десятка. Ясно, констатировал Питерец. Что дал опрос на сургучном заводе? Пусть ты здесь. Полуткин держал себя за давакой, ни с кем дружбу не водил. Говорил Я среди офицеров половину жизни провел, не вам, голодранцам, читаю, обхождение знаю. Рабочие, понятное дело, обижались. А еще он стоял караульчиком на воротах и не давал Сургуч воровать. Так что, как уж, обструкция, вот. Но насчет денег, 50 рублей он кому-то обмолвался. Надзиратель Свириденко таких не обнаружил, как не старался. В комнате установилась тишина. Статский советник прервал ее очередным вопросом. «А женщину Марию Елизаровну вы нашли?» И пояснил остальным. «Это баба, которая ходила к убитому», — Баулин ответил. «В адресном столе такая есть одна, по фамилии Катасонова, проживает на Затинной улице в собственном доме. Ну, не дом, хибара. Крыша дырявая, забор упал. Исчезла неожиданно и никому не сказала, куда. Ищем». «Узнала про убийство, испугалась и спряталась», — предположил статский советник. «Возможно. Люди у нас не любят их шататься с полицией. Но тогда найти ее — ваша приоритетная задача». «Так точно». «Что еще?» — повысил голос полисмейстер. «У кого какие будут предложения?» Неугомонный Будильников поднял руку. «Из пропавших вещей есть что-нибудь приметное?» Алексей Николаевич ответил... Разве что два оловянных стакана с рисунком Рижского замка. «Рижского — Рижского? — удивились рязанцы. — Полуткин там служил. — Такие стаканы можно и найти, — оживился пристав Савинов. — Толкучий рынок взять под лупу и известных скупщиков краденого. — Сыскное отделение этим уже занимается, — укоротил его рвень полицмейстер. — Другие идеи есть. Подчиненные дружно промолчали. Лыков повернулся к коллеге-сыщику. — баб надо искать. Срочно. Баулин развел руками, легко сказать. Родни у нее нет, а соседи как в рот воды набрали. — Покажите мне затинную улицу. Губернский секретарь подошел к стене, на которой висел план Рязани, и ткнул пальцем в правый край. — Вот, возле ипподрома. Значит, она ходит или в Благовещенскую церковь, или в Иерусалимскую. Хотя храм Семёна Столпника тоже недалеко. И девичий Казанский монастырь тоже. Ну, а что это нам дает? Думаете, мы ее там на службе поймаем? Лыков приказал: Установите приход и полистайте церковные книги. Да зачем, Алексей Николаевич? «Узнайте, у кого она крестила детей, кому приходится кумой. И ищите Марию Елизаровну там». «Слушаюсь», — Баулин зачесал в затылке. «А ведь точно, как я сам не додумался». «Вы волняйте», — приказал ему полицмейстер, «А вечером будьте готовы к облаве. Господа приставы и надзиратели, слушайте приказ. К десяти часам вечера быть наготове. Собрать под секретом». В каждой части по двадцать городовых, которые покрепче. От Новоалександровского участка пятеро, хорошо знающие местность и со списками подозрительных адресов. Конные стражи в полном составе стоять во дворе управления. Ищем четырех неизвестных, схожих с фабричными, но на самом деле они разбойники. Заодно метем всех бесписьменных, подозрительных, херых, пенх, то есть не имеющих права проживать в губернском городе, отбывших тюремный срок, состоящих под судом и следствием, под гласным и негласным надзором полиции. Подчистую. Без поблажек. Потом будем разбираться. Подготовка к облаве началась. Питерцу лазить ночью по притонам было не по чину, да и неинтересно. Местные разберутся лучше приезжего, кто чувствует. стоит а он утром посмотрит на улов. Поэтому Лыков занялся поиском Марии Катасоновой. В помощь ему придали городового Фоку Растрыгина. Тот служил при соскном отделении с первого дня его основания, уже шестой год, и был достаточно опытен. В первом же храме, в Благовещенском, Фока нашел в крестильных записях скрывающуюся бабу. Она приходилась к умой владельцу торговых бань в Рыбацкой Слободе Ивану Иванову. Сыщики отправились туда и обнаружили Марию Елизаровну, сидящую в горнице у самовара. — Здорово, честная вдова! — хмыкнул довольный Фока. — А мы с их высокородием тебя разыскиваем. — На что я вам сдалась? — начала было прикидываться убогой Катасонова, но тут же было одернуто. — в полицию! Там будем сжечь тебя каленым железом, пока не сознаешься. Подготовленную таким образом женщину Алексей Николаевич допрашивал лично. Первые минуты она еще пыталась отобраться, однако командированный умел быть суровым. И в конце беседы Елизаровна сообщила кое-что важное. На вопрос, где ее хахаль, покупал водку и табак, она ответила. — Он сам бывший денщик и любил водить дружбу с денщиками, а местных обывателей презирал. — И? — В Неженском полку служит поручик, жена Кристофер Янович Гиждец. — Как, как? — вскричали полицейские. Вдова без запинки повторила. «Ого — Ого! — удивился Лыков. — Ну, а что дальше? — — У него есть денчик приятель Василия. — Точно так, барин, — с достоинством ответила Елизаровна. — Живут они через два дома от Полудкина. Денщика звать Евграф Абазенко, хитрый, малый, ух. Он и продает все округи спирт и необандероленный табак. Восемьдесят копеек бутылка. Ночью, конечно, днем полтинник. И Васю он тоже снабжал. Вспомнив своего дружка, вдова всплакнула. Больше ничего ценного из нее вытрясти не удалось, как питерец не старался. Алексей Николаевич решил ковать железо, пока горячо, и немедленно допросить денщика. Тут были свои сложности. Хотя Базенко и Нижний Чин, но все же он военный. И для допроса нужно разрешение начальства, командира полка или даже дивизии. Однако питерец быстро придумал хитрый ход. Пока вся рязанская полиция готовилась к облаве, Лыков с Растрыгином делали свое дело. Они подъехали к дому, где жил поручик с дикой фамилией. Статский советник спрятался за угол, а городовой стукнул в окно. Открылась фоточка, и раздался голос. — Че надо? — Диковинку продай. — А деньги? Фока протянул горсть медиков. Специально разменяли в кассе вокзала, чтобы не вызвать подозрений. Как и ожидалось, денщик рассердился. Вы б еще по копейке притащили живоглоты. Нету других, Евграф Батькович, бери, что дают. А ты кто такой? Вдруг встревожился служивый. Что-то я тебя не помню. А кто тебя на Рождество покупал? Фока это. А, держи. Городовой взял протянутую бутылку и сделал вид, что ушел с нею. Через пять минут они с Лыковым подкрались ко входной двери. Алексей Николаевич бесшумно снял ее с петель, своротив при этом засов и приставил к стене. «Пошли». Полицейские ворвались в комнату и застали интересную картину. Денщик в мундире и домашних тапочках разливал из бака ковшом через воронку Ядреную жидкость. Бак стоял на полу, а вокруг красовалась посуда на ну, любой вкус. Косушки, четушки, штофы с полуштофами, осьмухи и даже одна четверть. Так — Так-так, — зловещим голосом произнес Лыков. — Да тут притон. Городовой, взять его. Денщик заорал. На шум из соседней комнаты прибежал молодой поручик с огромными усами, каким позавидовал бы даже будущий премьер Горемыкин. — Кто вы? Что происходит? — Поручик Гиждец, — Петерец предъявил офицеру свой полицейский билет. — Статский советник Лыков, департамент полиции. — Департамент, который в столице растерялся тут? — Да. — На фонтанке шестнадцать. Я дознаю дело по личному распоряжению министра внутренних дел. Поэтому поменяемся ролями. Это я вас спрошу, что тут происходит. Тайная торговля алкоголем в обход закона. И вы видите ее в первый раз? Хотя и квартируете здесь? Готовы подтвердить в суде под присягой? Поручик стал покрываться пятнами. Лыков нажал еще. «У нас есть вопросы к вашему денщику. Я могу задать их ему сейчас в вашем присутствии и уйти. А вы, надеюсь, после этого прекратите промысел Абазенко раз и навсегда, если вам, конечно, дороги погоны. Или мы можем продолжить разговор в присутствии вашего командира полка. Вызовем его сюда, покажем картину и побеседуем. Что выбираете?» Гиждец вытер рукавом сразу вспотевший лоб и посмотрел на сыщика. «Извините, плохо соображаю. Это так неожиданно. А что вас интересует?» «Кому ваш денщик продал вчера водку? Это связано с убийством». «С убийством?» — поручик так и сел. «Не волнуйтесь. Абазенко, если и причастен к этому, то лишь как свидетель». «Понял». — И я могу присутствовать? — Я в этом даже заинтересован. Лыков смягчил тон. Он предлагал поручику разобраться без начальства. И тут, наконец, это понял. — И Тогда спрашивайте, пожалуйста, господин статский советник. Командировный повернулся к Денщику. Тот стоял ни жив, ни мертв. Слова про департамент полиции словно прибили его к полу. — Ну, отвечай, быстро и честно. А не то в муку и затру. — Продавал ты вчера эту дрянь Василию полоткину Ваське и так точно продавал. — Когда и сколько? Как происходила покупка? — Васька взял что-то много. Обычным днем ему хватало сороковки, а тут вдруг приперся сюда и потребовал сразу штоф. «Я спрашиваю, а у тебя деньги-то на что?» «Есть? Покажи сначала». Он вынимает из кармана серенькую, 25 рублей, и гордо ею машет. «Во! Еле-еле я ему сдачи нашел». «Дальше что было?» Сыщик понял, что сейчас узнает нечто важное. «Один был Васька или с компанией?» и «Компания. Его под окнами стояла. Зашел он один». «Откуда знаешь про компанию?» Евграф всплеснул руками. «Там голоса слышались» потом Васька открыл форточку и крикнул туда. — Князь, Штофа хватит? — Князь, — повторил статский советник. — Полагаешь, кличка? — Вроде того. — Ты сам компанию видел? — Светло было. И в благородие со службы еще не пришел. Я и разглядел в спину, когда они со Штофом уходили. Четверо было, не считая Полудкина. Один высокий, в косматой папахе. — Раньше эти люди тебе попадались? — Никак нет. — Еще что имеешь сказать? — Тот высокий Васьки выговаривал. По что де кричал, имена называл. — Все? — Все. Лыков повернулся к поручику. — Слышали? — Да, но ничего не понял. Василий Полуткин вчера ночью был убит у себя в доме. Ему раскроили голову топором. Поручик ахнул и перекрестился. — Я веду дознание. Нужно, чтобы завтра... Ваш Виночерпий явился в сыскное отделение и под протокол рассказал то, что он сейчас сообщил мне. «Будет, обещаю!» — Гиждет смотрел настороженно, будто ждал подвоха. Сыщик под локоть отвел его к окну. «Жанна Кристофер Янович, вы ходите по краю ямы. Не верю, что проделки денщика для вас новость». Офицер смутился. «Мой вам совет». Замените его, верните обратно в роту, а взамен выберите кого-нибудь из крестьянского сословия. Они не такие испорченные. — полковой командир ничего не узнает. Тихо проговорил командированный. — Благодарю. — Честь имею. Сыщики ушли. Фока уважительно пробурчал. — Ловко у их, ваше И Эти вояки такие гордые, на хромой козе не подъедешь. А тут признались, без бою. Они уж в самом деле в полк не сообщите. Ну зачем же портить человеку аттестацию? — Он напуган, Денщика сменит. Притона тут не будет. Ты заметил, главный был в папахе. Это они. Они, не ходи к гадалке четверо. Вот значит, как ребята сторожа заполучили, сам их в дом привел. На погибель.